Хэри. Я больше ничего не мог произнести. Я стоял, как чурба, опустив непослушные окостеневшие руки. Ноги, губы, веки начали у меня гореть все сильнее, но я почти не ощущал этого. Капля, растаявшая в тепле крови, стекала по щеке Хэри, рисуя косую черту. Язык задрожал и исчез. Эри все еще хрипело. Я взял ее за запястье. Пульс не прощупывался. Раздвинув полы халата, я приложил ухо к пронзительно-холодному телу около груди. Сквозь шум, напоминавший треск огня, я услышал лихорадочный стук, бешеные удары, такие быстрые, что их нельзя было сосчитать. Я стоял, низко наклонившись, с закрытыми глазами. Что-то коснулось моей головы. Хэри дотронулась пальцами до моих волос... Я заглянул в ее глаза. Крис, прохрипела Хэри. Я схватил ее за руку. Хэри ответила пожатием, которое чуть не раздробило мне кисть. Ужасная гримаса застыла на ее лице. Между век сверкали белки. В горле захрипело, тело содрогалось от рвоты. Я едва смогу держать Хэри. Она сползала со стола, с головой о край фаянсовой воронки. Я поддерживал ее, прижимал к столу. После каждой спазмы Хэри вырывалась у меня из рук. Я моментально вспотел, ноги стали ватными. Когда приступы рвоты сделали реже, я попытался положить Хэри. Воздух свистел у нее в груди. Неожиданно на этом страшном окровавленном лице засветились глаза. «Крис!» — захрипела она. «Долго, долго ли, Крис?» Она стала задыхаться, пена выступала у нее на губах, снова началась рвота. Я держал ее из последних сил. Хэри так резко упала навзничь, что у нее даже зубы застучали. Она тяжело дышала. Нет, нет, нет. Быстро выдыхала она, и каждый выдох казался последним. Рвота продолжалась. Хэри снова заметалась в моих руках в короткие перерывы между приступами. Она втягивала воздух с таким трудом, что проступали ребра. Потом веки наполовину закрыли ее невидящие глаза. Хэри больше не шевелилась. Я решил, что это конец, даже не пытаясь стереть с ее губ пену. Я стоял, склонившись над ней, слыша далекий звон огромного колокола и ждал ее последнего вздоха, чтобы потом рухнуть на пол. Но Хэри дышала уже почти без хрипов. Дышала все спокойнее и спокойнее. Грудь ее уже не вздрагивала, сердце стучало ровнее. Я стоял, сгорбившись. Лицо Хэри начинало розоветь. Я еще ничего не понимал. Ладони у меня вспотели. Мне казалось, что я глохну, чем-то мягким, эластичным. Были забиты уши, однако я еще слышал частый звон. Теперь глухой. Словно колокол треснул. Хэри поднял веки. И наши взгляды встретились. Хэри, хотел сказать я, но не смог пошевелить губами. Словно на лице у меня была мертвая тяжелая маска. Я мог только смотреть. Ее глаза оглядели комнату, она повернула голову. Было очень тихо. За мной, в каком-то другом далеком мире, капала вода из плохо закрытого крана. Хэри приподнялась на локтях, села. Я попятился. Хэри следила за мной. «Что?» Сказала она. «Что?» «Не удалось?» «Почему? Почему ты так смотришь?» И вдруг она страшно закричала. «Почему ты так смотришь?» В наступившей тишине она оглядела свои руки, пошевелила пальцами. «Это я?» Произнес я без звука одними губами. Хэри подняла голову. Хэри, повторила она. Хэри медленно сползла на пол и встала, покачнулась, но удержалась на ногах и сделала несколько шагов. Все это она проделала, как загипнотизированная, глядя на меня невидящими глазами. «Хэри?» Медленно повторила она еще раз. «Но я не Хэри. Кто я? Хэри?» Неожиданно ее глаза расширились, засветились. Слабая изумленная улыбка озарила ее лицо. Может, ты тоже, Крис? Может, ты тоже? От страха я прижался спиной к шкафу и молча стоял там. Руки у Хэри опустились. Нет. «Сказала она». «Нет, ведь ты боишься». «Ну, послушай, я ведь не могу. Нельзя так. Я ничего не знала. Я и теперь по-прежнему ничего не понимаю. Ведь это немыслимо. Я...» Она прижала к груди стиснутые побелевшие руки... Ничего не знаю. Ничего. Я знаю только одно. Я Хэри. Ты думаешь, я притворяюсь? Нет, не притворяюсь. Честное святое слово, не притворяюсь. Последние слова прозвучали как стон. Хэри, плача, упала на пол. Этот крик сломил во мне что-то. Одним прыжком я подскочил к ней, схватил за плечи. Хэри сопротивлялась, отталкивала меня, рыдая без слез, кричала «Отпусти, отпусти!» «Я тебе противно, я знаю, я не хочу, так не хочу!» «Ведь знаешь, сам знаешь, что это не я, не я, не я!» «Замолчи!» — кричал я, тряся ее. Мы оба кричали, как сумасшедшие, стоя друг перед другом на коленях. Голова Хэри била со мое плечо. Я изо всех сил прижимал Хэри к себе... Вдруг мы затихли, тяжело дыша. Вода равномерно капала из крана. Крис, бормотала Хэри, уткнувшись лицом в мое плечо. Скажи, что я должна сделать, чтобы меня не стало, Крис? Перестань! прикрикнул я. Хэри подняла голову, внимательно посмотрела на меня. «Как? Ты тоже не знаешь? Нельзя ничего сделать?»